Глава 36. Человек из Гвианы Рапаньелло, которого Ставиский вырвал из когтей нищеты и поставил на ноги, был предан безгранично своему благодетелю, спасителю и другу. Буа, которого Саша вытащил едва ли не с самого дна липкого болота, готов был продать его тому, кто лучше и дорого заплатит. У человека с уродливо громадным носом не было бандитской честности. А так как Вильмо, вообще человек широкий, не жалел никаких денег, только бы в точности знать, что делается в окружении Сержа Александра, и, конечно, главным образом быть в курсе каждого шага своего счастливого соперника и его очаровательной супруги, то Буа явился для него полезным и необходимым осведомителем. Но предавая своего сообщника и патрона, Буа не столько в его интересах, сколько в своих собственных, не открывал вельмо всех карт, не приподнимал всей завесы над тайнами Александрового двора. Ловкий мошенник рассуждал так: если человек из Гвианы будет знать все, он, пожалуй, в несколько недель ликвидирует Сашу, а вместе с ним и всех нас. И тогда лично я другие пусть сами о себе позаботятся, получу одновременно два удара, лишусь щедрых и богатых милостей Ставистского, а вельмо, который больше не будет во мне нуждаться, вышвырнет меня как негодную тряпку, закрыв перед моим носом не только дверь, но и свой кошелек». Ибуа поступал, как поступает военно-политический шпион, работающий на два фронта. Каждой стороне сообщал, хотя и достоверное, но не немогущее основательно вредить ни здесь, ни там. Он сообщал человеку из Гвяна, например, о второстепенных, менее значительных, хотя и весьма предусудительных операциях Сержа Александра, о его не всегда чистой карточной игре в больших клубах и казино модных курортов и о том, что он ведет ту самую двойную жизнь, внешнюю и закулисную, одну из картинок, которой мы только что дали. Заметив, что вельмо, человек сильных страстей, за все эти годы не только продолжал интересоваться Нанеттой, а и был в нее пылко влюблен, Буа, играя на этой струне в донесениях своих уделял много внимания молодой женщине и ее постоянству к Ставистскому, и ее безоблачному счастью с ним. При всем желании носатый проходимец не мог сказать ничего другого обнанеть. Вот и сейчас, полулёжа в роскошном бамбуковом шезлонге и знакомясь с утренней пришедшей из-за океана корреспонденцией, вельмо, весь в белой парусине и тропическом шлеме, читал длинное очередное донесение своего агента. Видимо, многое не нравилось вельмо в этих убористых, не совсем грамотных, тяжело выведенных строках, ибо с гневной гримасой он скомкал письмо и бросил на покрытый циновками полуэрранны что-то обдумывая шевеля черными усами вельмо смотрел перед собою в далеко бегущую морскую даль с золотящейся на солнце зыбью уже два месяца как он вернулся в гвиану вызванный главным управляющим своих многочисленных и разнообразных дел Без хозяина, без его железной воли и без его крупных организаторских и коммерческих способностей дела эти не то чтобы пришли в упадок, нет. А сложный механизм их уже не работал с такой строгой и продуктивной последовательностью, как это бывало при Вельмо. Приехав, он тотчас же наладил в прежнем объеме вывоз розового дерева, вдвое увеличил производство рома, а куучуковую промышленность значительно расширил приобретением новых участков девственного тропического леса. Загорая, бронзовее под знойным солнцем Гвианы, разъезжая по своим владениям то верхом на лошади, то на вьючных мулах, то, где позволяли дороги на автомобиле, одним видом своим вызывая энтузиазм у многих тысяч своих цветных слуг и рабочих, Вельмо, весь охваченный созидательным горением, однако ни на минуту не забывал синеглазой с маленьким ртом женщины и ее спутника жизни, берущего от этой жизни самые сказочные блага и радости. И бешенством закипал вельмо при одной мысли, что Ставиский, как навязчивый балвень судьбы, выскочил целым и невредимым из этой, казалось бы, фатальной западни, в которую он, вельмо, завлек его несколько лет назад в Марли руа не только выскочил но и расцвел как расцветают немногие эти мысли неотступно преследовали вельмо и сейчас на веранде его белой с башенкой и плоской кровью ильмы под шум ветра с гудением трепавшего туго натянутой над его головой тент но мимо мрачные думы, отравленные любовью и ненавистью. Вся равно между ним и Нанеттой, за которую он, не задумываясь, отдал бы весь остаток бурной жизни, своей и которого он когда-нибудь уничтожит окончательно, уже раз и навсегда. Безбрежный океан! Вельмо протянул руку к столу, где рядом с пишущей машинкой лежала груда свежих газет и еще не распечатанных писем. Одно, другое, третье. Казенный деловой слог, цифры, предложения, заказы, скучно и однообразно. Но вот продолговатый с черной траурной каймою конверт. Вельмон нахмурился. Такое же письмо и с такой же траурной каймою он получил дважды: одно вскоре по приезду, другое около двух недель назад. И там, и там чистая бумага с вложенным в нее засохшим лепестком черной розы. Сначала это ему ничего не сказала, кроме того, разве что кто-нибудь мистифицирует его такой незатейливой плоской шуткою. Но второй лепесток заставил призадуматься. Он вспомнил букет черных роз, посланный им на ноте ко дню ее рождения, накануне ареста господина Алекса. Несомненно, между тем букетом и этими лепестками, теперь уже третьим, должна быть какая-то связь. Вельмо был не из тех, кого можно легко запугать, но в это жаркое солнечное утро он ощутил какой-то холодок, леденящую струйкою, пробежавший по спине от затылка. Несомненно, и этот траурный лепесток, и траурный конверт являются собою какое-то мрачное предостережение, какую-то зловещую угрозу. От явной опасности вельмо не только никогда не уклонялся, но сам всегда шел ей навстречу и, не дожидаясь удара, наносил его первым. Но здесь, здесь что-то совсем другое, непонятное, загадочное. Какой-то фантом бросает ему вызов, а с фантомом нельзя бороться тем оружием, которым вельмо боролся и побеждал всех тех, кто вставал ему на пути. Правда, теперь он уже не тот, каким был прежде, физически, по крайней мере. Вот уже около месяца он испытывает непонятные недомогание, никаких болей, ощущений, и между тем, с каждым днем он слабеет, худеет и недавняя энергия понемногу сменяется апатией и безразличием ко всему. Ко всему, но только не к Ставицкому и на нетте. Вот подоспел час завтрака, а между тем никакого аппетита. Надо посоветоваться с Ватье, парижской знаменитостью, приехавшей сюда изучать сонную болезнь у туземцев. «Это не тюремный скулап!» прописывающий Касторку и Хинин от всех болезней одинаково пансионерам каторжной колонии. Надо его пригласить немедленно. Заодно они и позавтракают вместе.